запеченная лопатка. Рецепт Александра Андроповой. Вам понадобится полтора килограмма мяса, лопаточная часть, соль, перец, горчица, чеснок по вкусу. Способ приготовления. Мясо как следует натрите солью, поперчите, нашпигуйте чесноком, обмажьте горчицей и перцем, закройте пленкой и отправьте в холодильник на сутки. Затем обжарьте с двух сторон в мультиварке 20 минут с одной и И 20 минут с другой стороны. Режим выпечка. И включите режим тушения на 2 часа. Для пущего томления можно подержать ещё час в режиме подогрева. Готовое мясо остудите, охладите в холодильнике, подавайте, нарезов порционно. Результат невозможно вкусный.